Глава двадцать восьмая. Смерть пришла. Это был двадцать третий день сентября. Обычный из череды унылых и серых. С утра лил мерзкий дождь, трава гнулась под тяжестью капель, под ногами чавкала, берцы скользили по жирной земле. Я шел по заросшей стройплощадке, превращенной временем и растениями в пустырь. Одичавшая земля дыбилась холмами, поросшими пыреем, конским щавелем, повсюду торчали седые метелки тростника. Основу этих холмов составляли кучи кирпича, строительного мусора, щебня и песка. Штабеля плит, фундаментные блоки покрылись мхом, поросли кулаками травы. Из зарослей и вне ка торчали кабельные катушки, ржавые металлоконструкции. Повсюду валялись железные бочки, гнилые доски, подмости. Нога то проваливалась, то спотыкалась о заросшую колею, продавленную когда-то тяжелой строительной техникой. Над всем этим умиранием высились недостроенные здания. Возле одного с незаконченным четвертым этажом уцелел башенный кран. Рельсы заросли сорняком, противовесные блоки покрылись белым пухом. Механизмы изъела ржа, и о цвете крана можно было догадаться лишь по редким лоскутам желтой краски. Крюк безжизненно висел на ржавых тросах. Вдалеке виднелся бульдозер с травой на крыше и на гусеницах. Кривое деревце похожее на березку, торчало из разбитого стекла боковой двери. Задранная горловины вверх бетономешалка, казалось, тонет в сорняках и раскрытой пастью хватает последние вдохи. Уныние и обреченность висели над стройплощадкой, осязаемой аурой. Дома на сваях, железобетонные, многоэтажные и многоквартирные, стояли исполинами, непокорные стихиям. готовые защищать и оберегать своих жильцов. Только беда в том, что никому не нужна их непреклонность. Я пожалел их, словно они были живыми. Вспомнил собака из новостей. Прошенная на трассе, она многие годы ждала своего хозяина. Верила, что он вернется и заберет ее. Где-то за недостроем завыл мутант. Я шел с детектором в левой руке, правой сжимал рукоятку автомата. Прислушивался к пощелкиваниям, пристально водил взглядом по сторонам. Шел бесшумно, высоко поднимая ноги. И обязательно смотрел, куда ступаю. Выходило медленно, зато надежно. А главное, это давало результаты. В моих контейнерах уже лежали одна небольшая медуза и приличный выверт. «Черт подери», — думал я. «Это же надо. Сам. Оказывается, могу». От азарта мелко тряслись руки, глаза горели, а по телу расходилось приятное покалывание, будто электрические разряды. Это потом заметил карусель. А сначала увидел мягкий голубой свет, льющийся из-под земли. Я направился в ту сторону, прикидывая, что за медаль светится. Шага через три разродился трескотней УДА. Сердечко моё подпрыгнуло и радостно затрепыхалось. Я не спешил. Вспомнилась присказка Чинга. Спешка нужна лишь при ловле блох. Я остановился, огляделся, заметил кружащиеся невдалеке листочки, травинки, мусор всякий. Отметив границы аномалий, двинулся дальше, забирая вправо. С каждым шагом детектор повышал ноту. Я отключил его. Все, что он мог мне рассказать, уже видел. Приблизившись к свечению, понял, что оно льется из открытого ревизионного колодца. Осторожно заглянул через край. Душа, а это была именно она... Лежала среди кирпича и веток. Нас разделяло метра два, не больше. Мелкое копошение на дне колодца привлекло мое внимание. Крысиные волки, четыре или пять, или шесть, то выныривали из мусора, то пропадали. Их острые усатые морды с красными глазами торчали из веток, из-под камней, из дыр в стенах, как сторожевые маячки. Кажется, они меня чувствовали. Некоторые замерли и принюхивались. Чтобы не пробуждать в них большего беспокойства, я еще раз осмотрел колодец, затем осторожно сдал назад. Отступив на пять шагов, развернулся и направился к зарослям орешника, выросшего из-под стены небольшого строения, напоминавшего трансформаторную. Однажды довелось видеть, как вождь доставал из химки каменный цветок. Он вырезал ветки метровой длины, которые заканчивались рогатками, затем связал их накрест, так, чтобы получились щипцы. Я соорудил подобное, только раза в три больше. Вышло, надо сказать, весьма недурственно. Попробовал механизм на камне, с легкостью его зажал, а затем переместил влево, вправо, вверх. Все работало. С приспособлением пошел обратно к колодцу. Метра за четыре до него заметил шевеление в траве. Я остановился и еще раз подумал, стоит ли связываться с мутантским отродьем. Если их окажется много, не поздоровится. Эти твари весьма агрессивны и опасны. Будь у меня дробовик, куда ни шло, а с калашом умомукаешься. Но блеск огня, сияющий ярким светом пламени, перевесил мои опасения. Я плотнее притиснул приклад, поджал спусковой крючок и осторожно двинул к колодцу. Старался не замечать голубоватого сияния, вглядывался в траву и выискивал движение. Сердце билось на удивление ровно, разве чуть быстрее обычного. Чувствовал себя спокойно, словно на учебных стрельбах. Первого грызуна заметил, когда тот выскочил из травы прямо мне в ноги. Инстинктивно пнул его. От удара мутант заверещал и полетел по высокой траектории прямиком в карусель. Я не стал досматривать, чем дело кончится. Вернул взгляд под ноги. О приближении очередной твари догадался по раздвигающимся стеблям и был готов. С третьего выстрела я его прикончил. То ли подействовал грохот, то ли предсмертный писк. Через секунду из колодца потек ручеек, а затем хлынула вся стая. Они перли волной, подминая траву и истово вереща. Страх развернул меня в мгновение ока, погнал прочь. Я несся, не разбирая дороги, благо, что уже протарил тропку. Остановился за трансформаторной будкой. Тяжело дыша, выглянул. и кто за мной не гнался. Но я все равно готовился. Трясущийся, то ли от страха, то ли от напряжения рукой, достал из отделения на разгрузке эргэшку. Вспомнилось, как на овощной базе Чинга останавливал крысиные полчища. Я стоял, отдувался и был готов рвануть чеку. Никто не появлялся. — Так резко сдриснул, что мутат даже не просекли, в какую сторону, — мысленно усмехнулся я. Хотя был напуган до чертей, но чтобы уйти без артефакта, уже не могло быть и речи. Я заглотил приманку и крепенько висел на крючке. Тут все смешалось в одном клубке — и жажда наживы, и азарт, и принципиальность, и возможность испытать себя. Минут через пять, восстановив дыхание и усмирив сердце, я предпринял очередную попытку завладеть душой. Шевеляющуюся серую лужу вокруг колодца заметил издали. Мутанты двигались хаотично, поднимали усатые морды, крутили ими и казались растерянными, словно не знали, что делать после изгнания агрессора. Какими бы тупыми они мне ни казались, в карусель никто не совался. Я остановился метрах в восьми от стаи и с минуту рассматривал положение мутантов относительно люка. Очень не хотелось, чтобы одна из гранат залетела внутрь. Увидел оброненные во время позорного бегства щипцы. Они валялись в стороне и вроде бы не должны пострадать. не глядя еще раз пересчитал гранаты в кармашках. Опустился на колено, положил автомат рядом, после чего одну за другой запустил в крыс две РГН. Упал на землю, накрыл голову руками. Взрывы прогремели почти одновременно. Я быстро поднялся, определил положение воронок и зашвырнул оставшуюся немного правее. Снова упал. Когда отгремел последний взрыв, я встал. Разрытая земля еще дымилась, кругом валялись черные комья, клочья травы и окровавленные тушки. Я шел осторожно, готовый стрелять. Некоторые крысы были еще живы, ворочались, дергались в конвульсиях, копошились. Выжившие не обращали на меня внимания. Я подобрал щипцы, двинулся к люку. Как ни старался, не наступать на растерзанные тела не получалось. Подошел к колодцу, заглянул, Дезориентированные, оглушенные мутанты беспорядочно бегали по мусору, налетая друг на друга, вертелись, пищали, две сцепились и яростно дрались. Среди паники и вакханалии душа ровно сияла ангельским светом. Я залез в копошащуюся массу щипцами и достал ее. Несколько крысиных волков набросились на палки. Не обращая на них внимания, я бережно вытащил артефакт, положил на землю. Вцепившихся в орешник мутантов отбросил в сторону вместе с инструментом, после чего бережно закатил светящийся шар в контейнер, закрыл крышку и был таков. Как же я был собой доволен. Наверное, последний раз нечто подобное испытывал, когда сдал экзамены в плешку. Я и не подозревал, что смогу. Мой первый ценный арт. Надо же, сделал щипцы, расфигачил полчища мутантов, вынул душу — и все вот этими грабками. Я приблизил руки к лицу, присмотрелся. Могу ведь? Потом я пересек пустырь, прошагал полем с километр и свернул к знакомому СУ. Зашел в бытовку, где когда-то, казалось, уже давным-давно останавливались с Чингам. Осмотрелся. Ничего не изменилось. Лавки вдоль стены, разбитые стекла, зарешоченные окна, вешалки, шкафы с распахнутыми дверцами, стол. ел галеты с колбасным фаршем и не чувствовал вкуса меня все еще потряхивало, мыслями был там у колодца раз за разом прокручивал историю с артефактом и радовался видел бы меня чинга следом явилась непрошенная грусть наверное не скоро забудется та фигня и забудется ли вообще как то упоминал что у меня нет отца вернее был только я его не помню раньше когда ходили с чинга Думал с затаённой надеждой, здорово, если бы мы с ним вот так вместе на всю жизнь. Может, сложится когда-нибудь, назову его батей. Сейчас эта мысль вгоняла меня в уныние и стыд. Вечером этого же дня я прибыл в святилище. С трудом, сдерживая прущую во все щели гордость, бросил локти на стойку, спросил капера. По тёмному коридору мотыль проводил меня в подсобку. В комнате было накурено и сумрачно. Тускую лампу под металлическим абажуром окутывал табачный дым. Бледный ее свет проливался на деревянные стеллажи, заставленные ящиками и коробками, на бархатные от пыли бочки с темными подтеками, на разномастные канистры, на дерюжные мешки с картошкой. Пахло хлебом, крупами и табаком. Посреди комнаты стоял низкий длинный стол, рядом засаленный диван, который занимал пыр. Напротив, в продавленном кресле, тонул капер. Дельцы играли в нарды, курили и гоняли чефирь. Капер меня не узнал. Да и откуда? Я всего пару раз общался с ним по мелочному хабару. В последний раз скупщик сказал, чтобы такую дребеду сдавал в мотылю. «Как звать, сталкер?» — спросил Капер, мельком взглянув на меня и снова вернулся к нардам. По доске запрыгали, застучали кости. Я... я замялся, вспомнил слова Чинган насчет моего погоняла подумал, раз меня не помнят со старым, так почему бы не объявить новое? Семит. «Еврей, что ли?» — прогудел Пыр, бросил на меня оценивающий взгляд. «Нет, просто Семит», — ответил я. а — протянул бармен. «Принес что?» — спросил Капер, не проявляя ко мне интереса. «Ага», — проговорил я и принялся стягивать шмотник. Они продолжали кидать кости, курили и все внимание держали на доске. Раньше Каппер мельком взглядывал на артефакты, говорил последнюю цену, и на этом общение заканчивалось. Так случилось с медузой и вывертом, которые я выставил первыми. На лице скупщика появилось раздражение. Казалось, он сдерживается, чтобы не послать меня лесом к мотылю, там оставить свою дешевку. Но когда я вынул из контейнера душу, выр зажал кости в кулаке и вытянул шею. Каппер заметил его оцепенение, повернулся ко мне. Резко наклонился, протянул руку и пододвинул контейнер к себе. Некоторое время рассматривал артефакт, затем долгим взглядом посмотрел на меня, словно запоминал и что-то для себя помечал. Он назвал цену, услышав которую, я едва не подавился воздухом. секунда две переждал, пока отпустит, затем сказал почти обычным голосом «Ладно», принял от скупщика клочок бумажки с цифрами и росчерком не стал уточнять, эта плата за все или только за душу, развернулся на деревянных ногах, словно циркуль, и отправился к мотылю за причитающимся. Хотя лицом вроде бы я оставался беспристрастным, а вот трясущиеся руки выдавали меня с потрохами. — Впервые столько тугра хапаешь, — спросил меня мотыль со снисходительной улыбкой. Я кивнул, в горле пересохло, побоялся дать петуха. С набитыми карманами направился к волыни в оружейку. Первым делом купил ПДА. Глядел на поблескивающие арсеналы, глаза разбегались. Я сдержался, взял самое необходимое. В барахолке у шванды набрал консервов, пополнил аптечку. В ту ночь, после сытного ужина, после всех приключений, свалившихся на мою голову за последние дни, спал как младенец. Но прежде зарегался в сети со своим новым позывным. Было твердое ощущение, что я уже не тот, каким уходил из святилища, что вернулся совершенно другим, словно те дни, что Ченгас скитался по зоне, растянулись в целую жизнь. Вспомнились слова ветерана. «Понимаешь, Смит, дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет ее выбирать». Удивляюсь, как в ту крепкосонную ночь услышал гул вибрирующего на тумбочке пд. Затаённое беспокойство живёт в тебе и не смыкает глаз, потому что зона никогда не спит. На подсознании ждёшь от неё гадости в любое время дня и ночи. Это как задремать на дереве. Я с трудом разомкнул залепленные сном веки и не сразу смог прочитать буквы. Сообщение всплыло на хелповской вкладке. Несколько раз перечитал и ничего не понял. Я ура двра по мо Ровно, еще по сонному дыша. Завалиться обратно, в кровать. Пусть, кому-то можешь, кто-то другой. Пока оденусь, пока дойду. Но прежде чем погасить экран, взглянул, от кого сос. Меня словно кипятком ошпарило. Я подскочил и судорожно стал собираться. Так торопился, что не находил времени включить свет. Тело проснулось не совсем, слушалось плохо. Не смог сразу натянуть штаны, запутавшись в бручинах. Да одевался уже лежа на полу. После чего вскочил, накинул куртку, нашарил под табуретом берцы. Едва босые ноги оказались в ботинках, хотел бежать, заставил себя задержаться. Дрожащими нервическими пальцами наспех завязал узлы. Закинул за спину шмотник, схватил автомат и пулей бросился вниз по лестнице. Пробежал по темному коридору, проскочил мимо распахнутых дверей в бар, вылетел на улицу. Зябкая ночь заставила застегнуть куртку. Пальцы тряслись, чтобы попасть змейкой в замок, пришлось остановиться. Когда с ней было покончено, снова побежал. Перешел на шаг только перед блокпостом. Дальше начиналась зона. Я шел к радару так быстро, как только мог. Налобный фонарь светил на всю яркость. Приятно было вспомнить, что в барахолке взял блок запасных батарей. То и дело сверялся с картой на пд. С отметками троп и аномальных полей идти было намного проще, чем по детектору. Я применил все знания и умения, весь накопленный опыт, все силы, чтобы прийти к радару как можно быстрее. Не знаю, почему так. Везение, удача, называйте как хотите, но весь путь до радара, словно сама зона, расчищала мне дорогу. Слышал рыки, вой, виск мутантов, треск веток, видел мелькающие тени — Но ни одна тварь не осмелилась на меня напасть или задержать. Когда, наконец, оказался на месте, уже светало. Пять фигур, правее в полукилометре от расчертившего предрассветное небо в клетку радара у разрушенных казарм, натолкнули на мысль, что мне надо именно туда. Я трусил мелкой рысью напрямик через заросшие качковатые поле и видел, как от опушки отделились еще две темные фигуры и двигались в том же направлении. Сердце мое лупило нещадно и впервые за время пребывания в зоне не из-за страха, а в тревоге. Я то и дело выдергивал взгляд из-под ног и стрелял им по мрачным фигурам у казарм. Подмечал в позах напряженность и скорбь. Они не суетились, не стремились помочь. Трое курили, один сидел на корточках, еще один поодаль копался в вещмешке. Я не хотел верить, что опоздал. Просто ему уже оказали помощь и ждут транспорт. «Только не это! Только не это!» — шептал я и не замечал, что шепчу. Слова вырывались с дыханием, и им были. Я дышал этими словами и надеялся, надеялся. «Только не это!» Узнал Воронина и Терентьича, двоих стрелков и того, что копался в медицинской сумке, видел впервые. Тяжело дыша, я остановился перед лежащим на спине человеком и все еще не верил. Надеялся на ошибку, на чудо, что кто-то другой воспользовался его ПДА или он просил помощи не для себя. Несмотря на залившую лицо кровь, я узнал Чинга. Мне словно в сердце вогнали кол, затем провернули. Не успел. Мысль зазвенела в пустой голове, как трамантиновская сталь. Сделал еще шаг. Ноги мои подогнулись. Я упал на колени рядом с телом. Как будто не своей рукой взял холодную руку Чинга. Краем глаза заметил, как с колена поднялся Терентьич и отошел. Меня душили слезы, лезли из глаз. Я как мог их сдерживал, но они сочились, набухали и падали через край. Почему-то вспомнились из далекого детства строки Экзюпери. «Всегда есть риск заплакать, если дашь себя приручить». Тогда я не понимал и спрашивал об этом у мамы, что значит «приручить». Разве можно приручить человека? Она сказала, что людей не приручают, они прирастают друг к другу сердцами, и расставаться порой бывает очень больно. Мировой мужик был. Слышал я, как будто издалека, как будто с другой планеты, тихий разговор мужицкими голосами. Года полтора назад у меня с шаламом из болота вывел. Засели по самой негорёй. Хруст потонул. Изу шкуры задрали. Малыху трамплин бог знает куда зашвырнул. Таскались потопим четыре дня. Помощи просим, а сказать, где застряли, не можем. Ни тебе ориентиров, ни троп. Две ракетницы в первый день отстреляли. Нас искали, но толку. Один чинга смог Да... Отвечал ему другой, с одышкой. А со мной он хавчиком поделился. Шел я на базу, провалился в карсты возле госпиталя. Еле выбрался. Шмотник посеял, один калаш остался. Двое суток без жратвы. Вышел на костерок. Там сталкер сидит. Увидел меня. Обрадовался, напоил, накормил. на Наутро в дорогу еще с запаса дал. Патронов подкинул. Умел вождь делиться, и делал это легко, безвозвратно. Я краем глаза видел, как подходили новые сталкеры, слышал их горестные голоса. Как же его угораздило такой человек! Уж кто, кто, а он должен был умереть последним! Слышал про мутантов. Наши, кто уцелел, на базу вернулись. Далеко ходить боятся, до ночью возвращаются. Кто не успел? У него врагов не было. Не верю, чтобы специально. Наверное, попутал кто. — Ага, а в голову контрольный, чтобы не мучился? — Да, запросто. Какой-нибудь отмороженный мародер. Сперва ранил, после добил, шмотник ствол забрал и свалил. Где его теперь в зоне сыщешь? — Сыщешь. По вещичкам. — Вряд ли. Винтарь я без наворотов. пикаль не знаю, кажись, обычный кольт. — Жалко. Такой сталкер. Зону, как свои пять. — Откуда? Со Зваровского? — — Как так быстро? — А, рядом проходили. Говорят, монолитовцев нехило пожрал. Тот берег весь голый. Ни одного стало. Зла не помнил. Да, широкой души. Что за мразь стреляла? Помню, стая слепых псов загнала меня. Хор мрачных голосов слился в монотонный гол. Хлюпая носом я вытер глаза — Расстегнул карман на кортке Чинга, достал записную книжку. Кроме книжки в кармане лежало еще что-то. Я зацепил, вынул зажигалку. Взглянул мельком на безинтересную вещицу. Хотел было положить обратно. Остановился. Что это? Я приблизил зажигалку к лицу. Выцарапанная иглой на синем пластике отчетливо читалась буква «С». Откуда знаю, что иглой? да потому что сам царапал я таращился на клочок пластика и не мог пошевелиться это же это же вымпел ими мы обменялись миллион лет назад и он чтоб меня в всмятку все это время хранил его носил эту хрень собачью которую я ему сунул за беретту а потом и думать забыл неужели он и вправды верил что я его спас Все же да. Он такой. Верил людям. И знал, что они все без исключения лучше, чем есть. Только это раскопать надо. Кажись, он с Чинга ходил. Услышал сверху чей-то сипатый голос. Эй, парень, ты ведь напарник Чинга, так? Я тебя с ним видел в столовке. Да, буркнул я и поднял глаза. Сталкер, который меня спрашивал, повернулся и куда-то пошел. Я поднялся с колен... Ещё раз окинул взглядом мёртвое тело. Это уже было что угодно, только не Чинга. Его душа отлетела в лучший мир. Таких людей не по пальцам считают, а соотносят с сотнями статистов. Куртка на левом боку мертвеца потемнела от крови. Пулевого отверстия не было видно. Стреляли в спину. Наверное, думал я, после этой раны Чинга ещё был жив. и мог шевелить пальцами. Правда, хреново у него это получалось, но кому надо, понял. Местность открытая. Он здесь был, как мишень в тире. Стреляли, надо думать, из развалин. Наверное, не знали в кого. Он никому плохого не сделал, только помогал. Мародеры? Черт его знает. Теперь найди. Как он говорил, белку ловить, ножки отбить. Убрал блокнот с зажигалкой к себе в непромокаемый карман, тихо просипел. «Прощай, дружище!» Поднял голову и осмотрелся. Я был ошарашен и удивлен одновременно, сколько пришло сталкеров. Подумал, наверное, он впервые попросил о помощи. Вокруг толпилось человек двадцать, тридцать. Некоторых я знал. Здесь был и одноглазый циклоп, и низкорослый, вечно угрюмый качан, Белдоватый шуруп, щуплый хитрюга-барыш, мрачная головорез Даха. И он тоже. Незаметный, словно тень, серый. Хинчуга, булька. Как он-то дошел. Сколько помню, вечно датой и никогда за периметр базы носа не высовывал. Наверное, с кем-то притопал. И капер, и мотыль, и перо. Как же, без телохранителя. Сюда весь бар, что ли, приперся. Вся деревяшка. И этот. Как его? Видел у научников. Он навещал раненого чинга. Кажется, кол или колымщик. Я шел через разномастную, разноликую толпу сталкеров сквозь скорбный гул, табачный дым мимо бандитских, угрюмых рож и поражался. Неужели они все тут ради одного человека? Не из-за смерти лидера клана собрались, не на разборку причухали, не на сходняк, а ради бродяги-сталкера, который изо дня в день мерил зону шагами в пыльной армейке, в стоптанных берцах, и творил добро там, где осталось его меньше всего. Мелькали шевроны долговцев, свободовцев, чистовцев, наемника видел, двух бандюков в сторонке, пару раз встретились неизвестной нашивки. Не удивился, если бы повстречал и монолитовца. Я шел через толпу вооруженных крепких людей, которые не всегда ладили между собой, а некоторые и откровенно враждовали, которые с трудом могли договориться о чем-либо и которых объединила, собрала вместе одна смерть. Я не мог поверить, что стольким помог Чинга. Когда? А из-за леса, со стороны радара, Припяти, стройплощадки шли люди. По одному, по два, тройками. «Смит!» — услышал я и обернулся. Ко мне направлялся Долговец в комбезе с винторезом за плечом. «Тебя же Смитом звать?» — остановился он рядом. «Уже Семитом!» — проговорил я шмыгой носом. «Тебя Воронин зовет!» — сталкер кивнул влево. Я посмотрел в ту сторону, увидел небольшую группу людей, в центре которой стоял коренастый командир группировки и разговаривал с неизвестным мне сталкером в экзоскелете. С провожатым я направился к ним. Ощупывая меня подозрительными взглядами, стрелки расступились, пропуская к командиру. «Здорово, бродяга!» Воронин протянул руку. «Я пожал ее». «Если не знаешь, это Лукаш, лидер свободы». Майор кивнул на плечистого сталкера, закованного в броню и встроенного в экзоскелет. «Руки пожимать мы не стали, лишь кивнули друг другу». — Ты ходил с Ченга на правый берег? — спросил меня Лукаш. — Я... — Нашли мутантов? — Нашли. — И где? Ченга передал координаты ему. Я подбородком указал на Воронина. Лукаш взглянул на каменный профиль, снова вернулся ко мне. — Почему вы были не вместе, когда это случилось? Он отослал меня в деревяшку, сказал, что я его задерживаю. Лукаш окинул меня придирчивым взглядом, спросил, — А где камера? Я пожал плечами. Была у него. Всю дорогу кино делал. хотел чтобы вы тоже бронеров увидели. ВДА где? Понятия не имею. Он же с него сообщение кидал перед тем, как это... У него поищите. Я кивнул на покойника. Не нашли. Боркнул Воронин. Лукаш усмехнулся. Было видно, что он сомневается в словах майора. Да и в моих, наверное, тоже. Так где, говоришь, видел этих ваших бронеров? Спросил он как бы о маловажном. «На стройбазе, под развалинами». Врал я, но угрызений не чувствовал. Знал, что так надо. В подвале самка и девять яиц. Из одного уже вылупился детеныш. Мы туда актол с таймером засунули. Еще в санатории «Заря» возле восточного кордона научники лабораторию устроили. Ченгас считал, что там этих мутантов делают. А самка с детенышами — это эксперимент. Вроде как пытаются разводить на воле. Моя версия казалась правдоподобнее его. Я продолжал говорить, что требовалось. В «Зарю» охраняют военные. Обнесли колючкой, вышки поставили с крупнокалиберами. Два беттера и танк пригнали. чинга говорил, чтобы военные раньше времени не засуетились, надо и стройбазу, и санаторий одновременно рвануть. «Откуда про санаторий знаешь? чинга же тебя отправил назад!» Лукаш неприятно усмехнулся. «Про «Зарю» мы еще в первом рейде выяснили. Потом вернулись за взрывчаткой». Я помог дотащить до Чернобыля. Там расстались. Понятно. Протянул свободовец. Сжал, разжал железный кулак. И как же вас, мутанты, не сожрали? Эти слова меня задели, но я не ерепенился. Посмотрел в глаза Лукашу. Сказал, как-то не сожрали. Насколько стоит взрыватель? Лукаш перестал улыбаться, пристально посмотрел на меня. Говорю же, Ченга без меня. Товарищ майор знает. Не моргнув глазом, соврал я наугад, но, кажется, попал в точку. Лукаш посмотрел на Воронина. Тот кивнул. «Ладно», — выдохнул свободовец, взглядом окинул толпу сталкеров на вытоптанной плешине среди поля с расходящимися во все стороны, как лучи солнца тропами. «Надо обдумать». Со задачным видом он направился к группе сталкеров, облаченных в одинаковые комбинезоны. Сервоприводы, подхватывая и усиливая ее движение, тихо взвизгнули. Он остановился через два шага, обернулся, спросил «Как, говоришь, зовут тебя?» «Семид». «Семид?» — переспросил он. «Да». «Ладно». Он помолчал, потом произнес «Спасибо тебе и твоему другу. Жаль, что так вышло». Посмотрел на мертвого чинга, развернулся и зашагал дальше. Я кивнул, к горлу подкатил ком, защипало в носу. Переждал с полминуты, посмотрел на Воронина, спросил. «Вы заберете Чинга?» «Да». Я снова кивнул, затем спросил. «Могу идти?» «Можешь. И это... Найдешь время, заходи в гости». Я побрел в сторону леса. Было все равно куда. Здесь мне уже нечего делать. Шел и думал о легендарном сталкере. Старался побольше вспомнить... и надежнее устроить эти папки на видных местах в этажах архива.